1 день 3 часа. Центр слияния, Вашингтон, округ Колумбия. Сегодня утром Сай выбрал в качестве фона неогарский водопад. Мегатонны низвергающейся воды будто изливаются на него. Пока он запускает ноутбук и быстро проходит необходимую процедуру идентификации, допуска, ввода паролей и, главное, запуска маскировочной софтины, Для тайного доступа в точно рассчитанное время к защищённой сети, содержащей в своих лабиринтах комбинированные банки данных АНБ, ЦРУ и ФБР, с хрон почти бесконечного размера, астрономически ценный для государства. Его пальцы проворно бегают по клавишам. Хоть сам он никогда и не был хакером, Сай знает о цифровых чёрных ходах, о поиске уязвимостей. о анонимности и самоликвидирующихся мерах безопасности. О том, как превратить строку кода в ключ для отпирания сокровищницы библиотеки Вселенной. Сай, защищённый от обнаружения, принимает все меры предосторожности, потому что занимаясь взломом, никогда заранее не знаешь, не взламывают ли тебя, не отслеживают ли, не преследует ли кто-то в это время тебя самого. Невидимкой вступает в царство официальных отчётов. Библиотеку интимных сведений стеллажи которой поспорили бы размерами с 6 кварталами Нью-Йорка, если перенести их на бумагу. Так вот, как это бывает. Боже мой, трепет обревающее его ощущение в Сицилии при осознании, что он вошёл в комбинированную грифованную базу данных АНБ и ЦРУ внутри величайшей секретной библиотеки в мире, по сути Почти кладезь все знания, ведь в ней содержится информация о несметном количестве граждан страны, а также о чудовищном множестве иностранных граждан. Здесь заключены миллиарды душ, их досье, их истории, их проступки и промахи, потребовавшие проведения расследования. А Сайн наслаждается доступом ко всему этому, как никогда прежде. Азарт, чувство Мысль, что будь это богаравная привилегия закреплена за ним навсегда, он бы знал, знал почти всё, а почти каждому, кому страна хоть раз проявляла интерес. Несомненно, это и есть высшая цель его собственных стремлений. Из-за неё этот лишённый друзей пацан прежде всего и занялся торговлей персональными данными, и это унижает его, напоминает, что несмотря на всю его нынешнюю влиятельность, Мегасокровищницу тайных жизней загребают как раз архаичные правительственные разведывательные спецслужбы. В этих копях царя Соломона надо работать быстро, чтобы найти нужное и не быть обнаруженным в реальном времени. Когда он печатает команду похитить, переместить данные, ему в голову приходит новая мысль. Раз уж он здесь, не проще ли и не эффективнее просто взять всё это и скопировать? А нужный файл поискать позже, не испытывая нехватки времени. Ну, конечно. Но возможно ли такое вообще загрузить столь обширную базу данных, этот каталог всех лиц, когда-либо находившихся под следствием правительственных органов? Бог ведает, сколько данных. Уж, конечно, не терабайты, скорее пета, экса, зetta или даже йотабайты. Сколько именно в Америке преступников? Сколько граждан преступало черту? Как невероятно соблазнительно выяснить это. Боже мой, так много данных, так много знаний, так много секретов, а вместе с ними и заложенная в них власть, и до всего этого чуть больше клика мышкой. Плюс у него теперь есть все нужные ссылки на обширные фермы данных, куда он может перенаправить и скрыть загруженную копию. А потом? А потом? Новая идея. даже лучше, ещё более бакстербовское. Когда он загребёт под себя всю окаянную хреновину, можно будет от имени слияния уведомить госструктуры о катастрофической краже данных, сообщить, что их системы были скомпрометированы в колоссальных масштабах, что стырили все их записи, все без остатка. И кто? Главные подозреваемые Что ж. Пусть будут жасти на Мари, Крот в ЦРУ и его гнусная сообщница некая Саманта Крю. Повесить всё на врага. О, ты до. И пусть ФБР выведет Амари и Крю из игры. Пусть их арестуют, заткнут рты этим врагам государства, не веря ни единому их слову, как никто не станет внимать никаким утверждениям ни единого террористического ублюдка. в Гуантанамо. Пока он, он Сай Бакстер, спаситель, патриот, архангел-хранитель тихонько со временем решит, что делать с секретами каждого. Вот это класс. Какой улёт, какой колоссальный технический стояк. И пока кончики его пальцев зависли над клавиатурой, рассудок загружен вычислениями, анализом затрат и выгод. дальним прогнозированием результатов, проигрывая всё от гамбита через миттельшпиль вплоть до эндшпиля. Так что, пока секунды неудержимо утекают навстречу нулевому часу, он наконец делает то, что всегда решает. И решает по-крупному. Идея через чур хороша, чтобы не воплотить её в жизнь. Идея, приходящая раз в 100 лет, приводится в исполнение. Гений Сайя Бакстера. громкогласно заявляет о себе. Он всегда был способен сделать ход конём, пока остальные продвигаются вперёд шажочками пешек. Исай приступает к копированию всей комбинированной базы данных АНБ, ЦРУ и ФБР одним титаническим махом. На экране полоса загрузки цифры отсчитывают его успех.